Унелина клубы и глаза в матери. И сейчас Рейвер был рад этому как никогда. Они приковывали внимание своим чистым светом, отвлекая от ненужного в данный момент сходства. Но и не светить ушами, как однажды сказала лиса. Он не может. Конечно, Хельвин предлагал помощь. Но в таком деле лучше проконтролировать всё самому. Да и не хотелось Рейверу рисковать жизнью сына, а то, что риск есть, не вызывало сомнений. Как бы они ни старались обезопаситься. Между гуляющими на площади пустили переодетых полукровок, из тех, кто больше всего похож на людей. Патрули обходили ближайшие дома, проверялась магически напряжённость района, но он всё равно хотел быть поближе к Нейлину, и пусть для этого пришлось использовать одно из качеств вампира, лучше потерпеть ради жизни мальчишки и собственного спокойствия, которому вы даже не пахло. Пахло всем подряд. пылью, поднимаемой тысячу ног, конским навозом, прогорклым маслом, подпалённым пером, пригоревшим пирогом, жутко несло перегаром и потом. Нос, который уже настроился на поиск опасности, отказался работать в такой ситуации, и очень скоро Ревэл был вынужден признать, что вообще не может уловить ни единого запаха. Что явно к счастью, и без того не просто стоять на этом санцепёке, умудряясь одним глазом следить за проведением обряда, а другим за происходящим на площади. Гулдеющая толпа чуть затихла, когда Маришат взяла изящный кинжал и подошла к Нейлину. Рейвер не доверял этой женщине. Более того, он ждал от неё подлянки. И первое, что он сделал, проверил лезвие на яды. Клинок оказался чист, что не может не радовать. Хотя и расслабляться рано, у этой змеи всегда найдётся лишний козырь в рукаве. Графиня провела самым кончиком лезвия по открытой ладони Неллина, а затем положила на неё кровавый камень. Мальчик сжал руку в кулак, и сквозь его пальцы потекли красные ручейки. "Молодец, не помурчился. Настоящий мужчина и растёт. Ещё бы вот глупостей не говорил. Теперь по традиции мальчик должен омыть руку в серебряной чаше, которую уже несла молоденькая девушка с русской косой до аппетитной пупки". Они чего так фигурка ладная, бёдра, грудь в наличии, талия узенькая, щеколотки выглядывающие из-под края юбки тоже. Невинный литик взволнована, а вот смотрящий на его сына глаза поручные. Мальчишка даже чуть покраснел от такого занятного сочетания. Хотя что с него взять, если даже сам рейвер порой с трудом сдерживался, когда ловил подобные взгляды на себе от такой же маленькой плутовки. А вот от этих мыслей лучше сейчас избавиться, не вовремя. Жаль, что он раньше не видел в дворце эту рысоволосую девчонку. Хм, не видел. Ещё шаг, и он бы не успел ничего сделать. Но девчонку явно терзали сомнения. Ноги ослабляют волнение, а пальцы начали слегка подрагивать, пуская рябь по воде. Так что ему удалось вовремя метнуть в неё заклинание, сбивая с ног и отбрасывая в сторону. Жидкость из чаши расплескалась по деревянным доскам, но на самом дне ещё оставалось достаточно, чтобы распознать наличие яда. Ревер снял одну из серьёжек и подвесил над водой. Серьга сделала пару проверочных кругов и окрасилась в сиреневый яд медленного действия. Подняв голову, Плукров кинул своим ребятам, уже держащим перепуганную отравительницу под руки: "Пусть забирают. Разговаривать будем позже". Кто ты из своих кинул ему флягу с водой, и он вылил её на руку растерянному Нелину. Иди, доказывай свою принадлежность к роду и звание наследника. Мальчик улыбнулся и сделал несколько шагов вперёд, замирая под взглядами толпы, оболдевшей от такого представления. В тот же момент слух полукружки уловил свист, а вслед за ним и характерный чпок. Неужели на сегодня ещё не всё? Короткий булт торчал из досок подиума в полуметре от Нелина. То есть стрелок промазал, ухватив сына за шкирку и не особо заботясь о том, как это выглядит со стороны, просто спихнул его с помоста в руки Хельмина. Присмотрите за ним. Трое в охране, остальные за мной. На одной из крыш явно происходила какая-то потасовка. И если слух его не обманывает, оттуда раздаются характерные хлопки. Они подалёку есть только одна Крылатое дурище. Да что же это у них тут за площади такие огромные? Время, которое пришлось потратить на путь, казалось вечностью. В момент, когда пропал звук бьющихся крыльев, сердце болезненно устругнуло. На крыше показалась мужская фигура, целящаяся арбалетом куда-то в сторону. Спокойно наблюдать за этим Райдер уже не смог и вырвал походный вариант самострела из рук оказавшегося рядом полукровки. Ему даже нормально прицелиться не удалось. Болезненный виск резонул по нервам, не хуже, чем колённый металл по плоти. Стрела сорвалась и ушла куда-то вверх. Из-за этой хвостаты у него совсем никакой выдержки не осталось. Фигура на крыше покачнулась и полетела вниз, на каменную мостовую центральной площади Илр-Ина. Когда Рейвер наконец добрался до места, крыша оказалась пуста. В доме пять трупов: у четверых колотые раны и только у одного стрела в сердце. Доложил ему Лизи. Скорее всего, у нашего стрелка был напарник, сбежавший при первой возможности. Это наверняка его кровь. Может, стрелок его ранил? Ранил, но не напарника. Слишком уж хорошо ему знаком запах этой крови. Опа! Заорал Кнерд. Смотри, что я нашёл. Ничего не напоминает. В тёмной руке, покрытой змеиной чешуёй, оказался зажат внушительный клубок шерсти, рыжий с белым основанием. Теперь отпали все сомнения. И тут хвостатая побывала, приподнял бровь блондин. А много ты знаешь рыжих, готовых порвать кого угодно за нашего мальчишку. Рейвел распрямился, и побратимы тут же заткнулись, глубоко втянув ноздрями воздух, он посмотрел в сторону. Необходимо найти её. Потеряв столько крови, далеко эта птичкол лететь не могла. Гнерда, возьми ещё пятерых за мной. Лиден, делай что хочешь, но достань мне второго. Я смотрю, стрелка получше. Возможно, на нём было маскирующее заклинание. Далайте. Он не собирался скрывать звуки своего приближения. Острый запах крови, пропитавший всё вокруг, начинал сводить с ума. Ирейву пришлось уделить немалых усилий, заглушить разбуженные им же самим инстинкты и способности. Изголодавшаяся сущность довольно настойчиво требовала отдать ей владельцу столь соблазнительного букета аромата. Что вам здесь нужно? Посмотрел на него четырёхрукий шейхас. Вот уж кого он не думал встретить в этих землях. Шейхас ожидал на другом материке. Я пришёл за Хвиссой. Зачем она вам? Забрать? Чуть склонил голову Наба Крайвер. Не думаю, что она этого хочет, а её никто и спрашивать не будет. Короткий кивок, и гиганта скрутили трое его ребят. Да уж, удержать такого нелегко. Ривер слегка улыбнулся. В тесной хибитке пахло кровью и горящим маслом, а ещё лекарственными травами. Но это сейчас навряд ли поможет, потому как девушка умудрилась перекинуться, из-за чего раны сместились. Нет, она всё-таки дура. Ещё час её даже с помощью магии не вытащить, не говоря уже о травах. Вы кто? зашипела на него темноволосая девица, сидящая рядом с матрасом, на котором лежала лиса. Если хотите, чтобы она выжила, не мешайте. Подойдя к бледной, как полотно, девушке, он бегло осмотрел всё ещё кровоточащую рану на груди. Похоже, всё-таки пробиты лёгкие. Стрелу? Кто вынимал? Не было стрелы, осталась царачка. Значит, насквозь прошла. Он осторожно просунул руку под спину Хвиссы, нащупывая прикрытую тканью ранку. От входной она оказалась ниже, на полторы ладони. Рейзер никогда не был лекарем, и его заживляющая магия могла затянуть разве что банальную царапину. Но тут надо действовать срочно, ибо другого выхода уже просто нет. В таком состоянии, до толковауу целителя её просто не довести. Добегалась рыжая. Его руки стали очень горячими. Прижав ими ранки, он чуть слышно зашептал слова старого заговора. Клупа, конечно, но это хоть немного увеличит силу воздействия. Держи её, приказал он циркачке, когда хвиса начала биться от боли. А через полминуты он убрал руки, понимая, большего уже не сделать. Надо вести её в городской резидентсу. Где онке, конь, которым она ездила, там, на улице. Хедлайт его. Надо отвезти лису к целителю. А ты вообще ей кто, сочюрёлась черневая. Какое это сейчас имеет значение? Друг, враг? Хочешь помочь? Делай, что говорят. Цыркачку как ветром сдуло. А он снял плащ и осторожно завернул у него холодное тело девушки. Ему очень не нравилось, как она дышала, тяжело, неровно. Хотя, если повреждены лёгкие, в этом не было ничего удивительного. Лиска. Только не смей умирать. Не доставит тебе такое удовольствие? Он усмехнулся. Если вредничает, значит, жить будет. Ну уж нет. Так легко я тебе не дам отделаться. Рипер осторожно взял её на руки, стараясь не затронуть рану на спине и вообще не надавливать на правую часть тела. Она чуть застонала, прикусывая губу. Хм. Как будто он не знал, каких усилий ей стоит не кричать от боли. Из подслепившихся ресниц на него глянули зелёно-жёлтые глаза и тут же закрылись. Так будет лучше. Хватит уже. Отбегалась. Пусть сидит под присмотром. не пропадай, непонятно где, или мешайся под ногами. И ей безопасти, и ему спокойней. Только как бы её доставить во дворец так, чтобы Нэлен не узнал. Ладно, сейчас главное довести её живой.